Глава вторая. Система Масленникова. Александр Васильевич приехал к Алене домой, когда Алексей был на работе. Они пили кофе, разговаривали обо всем, что не являлось проблемой, приближались друг к другу для того, чтобы вместе эту проблему рассмотреть. Алена, глядя на гостя, думала, что этот человек меньше всего похож на врача и совсем не похож на психотерапевта, разговорчивого, все знающего о других, успокаивающего или пугающего пациента как окончательного психа. Перед ней сидел суровый и сосредоточенный ученый, воин, мученик, опаленный чужими бедами искованный льдом огромного количества смертей. Все это объединялось его профессией, эксперт. Его пациенты уже ничего не скроют, он видит их, как невозможно увидеть живого человека, он первый, кто принимает посмертные тайны, он их хранитель, может быть, даже мститель. Но способен ли такой человек понять живую женщину, которая сама перестала себя понимать? «Какая женщина!» — грустно думал Александр Васильевич. «Какая дивная, прелестная, нежная и доверчивая женщина! Она создана ровно такой, в каких влюбляются чудовища, таких, как она, любит преследовать судьба». «Соблазн в чистом виде, не отдающий себе отчета в том, насколько это опасно, даже не сознающий, что он соблазн». Масленников это понял еще тогда, когда впервые увидел ее, облитую смесью с гипсом, когда она появилась под горячими струями, как ожившая статуя. «Алена», — улыбнулся он, — А теперь давайте займемся тем, что так любила моя деревенская бабушка. Начнем рассматривать ваши сны. Еще пять минут назад, когда Алена смотрела на его замкнутое лицо с жесткими чертами, проницательным взглядом, ей казалось, что это невозможно рассказать этому человеку свои сны. В них на Алену дышали агрессией и похотью, в них ловили ее наготу, которую она безуспешно пыталась прикрывать то одеждой, то ветками деревьев, травой, водой. Как объяснить такому человеку, что она, адекватная, порядочная женщина, не помнит каких-то людей, которые точно пересекали ее жизнь, что ее наяву так не тревожило ничье отношение. Во всяком случае, она этого не помнит. Может, у нее амнезия? Но она только сказала, я даже не знаю, как мне начать. Я знаю, сказал Александр Васильевич. Он попросил ее пересесть в мягкое, глубокое кресло, поставил напротив свой стул, Велел закрыть глаза и сжал ее запястье сильными прохладными пальцами. Он как будто ловил ее пульс на двух руках и тихо, мягко произнес. «Работаем, Алена. Так говорят ваши режиссеры. Вы засыпаете, вы одна. Вы еще слышите мой голос, но вы уже видите того или тех...» кто вас ждет во сне, кто сейчас попытается вас поймать. И Алена, как послушная актриса, исполняя волю режиссера, стала вызывать свой сон из ночи в белый день, чтобы рассмотреть его вдвоем с помощником. За закрытыми ресницами поплыли улицы, деревья и вода. Она терялась в безликой толпе, по-детски надеясь, что ее не видно за чужими спинами. Но... «Ох!» — застонала она и открыла глаза. «Вот он, один из них. Он меня нашел в толпе, схватил за руку. Он спросил, ты где?» Голос глухой, как бывает, когда его специально глушат, чтобы не узнали. «Вы в первый раз его видите во сне?» Нет. «Он появляется часто, его легко отличить от других, их всего трое, тех, от кого я убегаю». «Отлично», — спокойно произнес Александр Васильевич. «Держите этот образ перед внутренним взглядом, не отпускайте, старайтесь рассмотреть не в целом, а какую-то характерную деталь, что-то, что отличает этого человека». Алена замерла и напряженно, почти не дыша, просидела минут десять, потом выдохнула. Синий луч. Его отличает и пугает меня синий луч. Дальше. Это взгляд. Он прячет лицо и поворачивает голову ко мне, продолжая стоять почти спиной, но взгляд, как нож. Холодный безжалостный нож. Я, кажется, узнаю его. Сейчас вот падает туман, немного приоткрылось лицо, подбородок. Такой я видела один, да, это Александр. На свете есть, наверное, только один человек с такими холодными, ярко-синими глазами. Это Александр Кивелиди. А это толпа и вода, это Венеция, «Я там с фильмом на фестивале». Голос Алены замер, ее руки в руках Масленникова обмякли и застыли, она потеряла сознание. Пришла в себя на кровати, Масленников стоял рядом и продолжал держать ее запястье. «С возвращением, Алена! Вы сделали почти невозможное». Вы преодолели тот блок в памяти, который ставит в качестве защиты спасающая себя психика. Вы так избавлялись от слишком тяжелого воспоминания. Вероятно, это ваша система. Благодаря ей вы и остались человеком уравновешенным, сдержанным, а испытания вас не оставляли, похоже, в покое никогда». Но мы вытащили из вашего сна одного фигуранта. Это Александр Кивелиди, с которым вы встретились в Венеции во время кинофестиваля. У него синие глаза. А теперь я сделаю вам успокоительный укол. Дождусь, пока приедет Алексей, которому я позвонил, а мы с вами продолжим в другой раз. Вы сегодня будете спать спокойно, вы очень утомлены. Я, как говорят шарлатаны, даю вам установку. В отличие от них, мои пожелания исполняются. Алексей приготовит вам горячий ужин. Выпейте хорошего вина. Думайте о том, что вам приятно. Мне приятно, устало прошептала Алена. Мне приятно думать, что сейчас придет Алеша и что вы не оставите меня одну, пока он не приедет.